Казимир Малевич. Годы жизни 1878-1935. Чёрный супрематический квадрат. 1915. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Казимир Малевич знаковая фигура в мировом искусстве XX века. Русский художник-авангардист, основоположник супрематизма. Родился в Киеве в семье управляющего сахарными заводами. С 1896 года работал чертёжником на железной дороге в Курске. В 1905 году уехал в Москву, учился в школе студии Фёдора Рерберга. С 1912 года сблизился с футуристами. В 1915 году впервые показал Чёрный квадрат на выставке в Петербурге. В 1916 году стал инициатором создания общества Супремус. Принял революцию. В 1917 году стал комиссаром по охране памятников старины в Москве. В 1919 году организовал свою первую персональную выставку. С 1922 года постоянно живёт в Петрограде. Основные произведения: Палатёр 1911-1912. Чёрный супрематический квадрат. 1915. Голова крестьянина. 1928, 1929. Автопортрет. 1933. Кажется, совершенно непонятным, каким образом Казимиру Малевичу пришла в голову идея нарисовать чёрный квадрат на белом фоне и отправить это произведение на выставку. Вроде бы это просто квадрат закрашенной однотонной краской геометрическая фигура но почему-то её воспринимали и даже сейчас воспринимают как настоящее откровение Малевич по воспоминаниям современников был человеком не слишком образованным и культурным но зато он был феноменально восприимчив и обладал потрясающей уверенностью в себе какой-то по-настоящему гениальной харизмой Сначала его потряс Мане, затем Сезанн и Матисс Чуть позднее брак и кубисты, и все эти новые и новейшие художественные направления Малевич умудрился воспринять и переосмыслить, переплавить в собственную художественную систему. То, что в конечном итоге придумал Малевич, он назвал супрематизмом. Свою художественную концепцию он изложил в брошюре 1916 года под названием От кубизма и футуризма к супрематизму. Это было вполне в духе времени. С начала 20 века все, кто создавал новые течения в живописи, излагали свои взгляды на искусство в отдельном трактате. По сути, супрематизм Малевича это геометрическая абстракция, попытка из разноцветных плоскостных геометрических фигур составить некие композиции, выражающие абсолютные начала реальности, которые художник постиг интуитивно. Таким образом он пытался объяснять всем окружающим, как устроен этот мир и в чём смысл бытия. После этого и появился чёрный квадрат. Картина впервые была представлена публике более ста лет назад на футуристической выставке, состоявшейся в конце 1915 года в Петроградской галереи Надежды Добычной. Выставка называлась Последняя футуристическая выставка 010. И это загадочное название предсказуемо привлекло внимание публики. Малевич представил на выставке 39 картин, и Чёрный квадрат был только одной из них. Художник постарался разместить его в красном углу, а значит, предполагал, что именно квадрат будет вызывать основной интерес у публики. Конечно, появление такого произведения искусства не могло не вызвать желанного скандала. Малевич, давая отпор своим критикам, произнёс исключительно важную фразу, из которой, вероятно, и выросло впоследствии всё концептуальное искусство, весь акционизм, все самые новаторские художественные течения XX века. Он сказал: "Секрет квадрата состоит в самом акте творчества". В этой чёрной геометрической фигуре Через кракелюры, которой теперь просвечивается нижний розовый слой предыдущей работы, по-прежнему ищут какой-то особый глубокий смысл. Одни видят в ней первоформу в бесконечном космическом пространстве, обозначенном белым фоном, из которой рождается всё сущее. Другие чёрную дыру, кратчайший путь в иные миры. Вероятно, смысл чёрного квадрата заключается именно в этой многозначности. Каждый может найти в этой простой геометрической фигуре, закрашенной в чёрный цвет, что-то своё. Малевич предложил зрителю игру, и в неё включились все. В неё можем включиться и мы, ведь акт творчества не только в том, чтобы написать картину, но и в том, чтобы её понять и переосмыслить.